Вишня 12 Карбоне, Инесс. Джан открыл передо мной дверь в какую-то комнату, когда мы поднялись на второй этаж особняка. Но сам заходить не торопился. Наверное, мне следовало испугаться. Но этого не было в моем характере. И я вошла в комнату, где горел лишь приглушенный свет от настенных светильников. «Тебе туда!» Сказал Джан, кивнув на дверь ведущую в смежную комнату, когда зашел за мной. Я окинула его недоверчивым взглядом, но все же последовала в соседнюю комнату. В ней также не было яркого света. Стояла большая двуспальная кровать и тумбочки по бокам от нее. Но не это привлекло мое внимание, а Руджера, сидящий на полу у окна. Доминика же заметила мое присутствие и поднялась с края кровати на ноги, поправив свое шикарное платье. Она молча прошла мимо меня, одарив какой-то грустной улыбкой. Джан вышел за ней следом, оставив нас наедине. Я без раздумий быстрыми шагами подошла к Руджеро. Что происходит? Мои глаза блуждали по его лицу, когда я присела рядом. Представляешь, они правда считают, что меня это может удержать от встречи с тобой. Его губы украсила мрачная ухмылка, когда он дернул рукой возле своей головы. «Тебя приковали наручниками? Ну почему?» До сих пор ничего не могла понять я. Не хотят, наверное, чтобы Миттелла собирали по кусочкам по всему Кенфорду. Я нахмурилась. «Погоди, твоя семья знает о нас?» «Казалось, я сейчас в самом деле потеряю сознание. Сердцебиение так участилось, что жар овладел моими щеками». Не сказал бы, что это стало для них радостной и прекрасной новостью, от которой хотелось бы прыгать от счастья. Перед глазами начали летать вспышки сегодняшней встречи с семьей Руджера. Взгляд и слова Итала, как разговаривал и смотрел на меня Джан, улыбка Доминики, они знали. И более того, помогли нам увидеться. «Подожди, но если они помогли тебе привезти меня сюда, то зачем пристегивать тебя к батарее?» Мне нужно было присутствовать на вечеринке, но Итала и Рената решили, что я немного выхожу из себя, находясь внизу, и заперли меня здесь. Он вновь дернул рукой. И звук цепи у наручников громко раздался по всей комнате. Так что я попросил Джана привести тебя ко мне, как предоставится возможность. То есть, Итала, и Рената не знают, что я здесь? Он усмехнулся. Конечно же, нет. Чего я могу еще ожидать от Капа и его верной собачке. В голове все так перемешалось, что даже думать становилось больно. Я нежно коснулась его лица и почувствовала, как он прильнул щекой к моей ладони. Мне хотелось остаться с ним здесь на всю ночь, но мы оба понимали, что с минуты на минуту мне нужно будет вернуться на вечеринку, пока меня не хватился А Он прикасался к тебе? В глазах Руджера появились знакомые мне черти которых он еще мог контролировать. Я покачала головой, опустив на секунду взгляд. Мне нужно только держать его под руку перед всеми. Он откинул голову на стену, тяжело вздохнув. Брови Руджера свелись к переносице, создав складку между ними. Его очень не устраивало даже это. Говорить про касание к моей спине или той выходке, когда Гацон схватил меня за подбородок, я не стала. Это бы вывело его из себя, И сомневаюсь, что Руджера и дальше позволил бы Италу удерживать себя здесь. Эта вспышка могла навлечь на него большие неприятности, которым я не позволю произойти. Я с этим смогу справиться, закусив губу, сказала я. Как же я ненавижу это? Выдохнул он. Тебе приходится терпеть этого мудака, пока я сижу здесь, прикованный к этой ебаной батарее. Наклонившись, я оставила короткий поцелуй на его щеке а после заглянула в его серые глаза, которые пытались удержать внутри темноту, не давая ей вырваться. Руджера притянул меня к себе еще ближе свободной рукой и завладел моими губами. Я пыталась насладиться этим моментом и растянуть его как можно дольше. Это помогло мне забыть на несколько секунд то, что внизу меня ждал мужчина, за которого придется выйти замуж. Забыть про то, что не смогу принадлежать Руджера. Как бы сильно этого не желали мое тело, разум и сердце. Но даже если этому не суждено было произойти, мое сердце и душа уже принадлежали ему. И ничто, и никто не смог бы этого изменить. Аллегра. Руджера. Все невыносимее становилось отпускать ее. С каждой нашей встречей, с каждым блядским разом, когда губы Инесс касались моих, демоны внутри меня были готовы разорвать всё на своём пути. Чтобы выбраться, забрать жизнь Метелла и заполучить Инес навсегда в свои объятия. Она была так близко, но в то же время так чертовски далеко и недосягаема для меня. Эта женщина была обещана другому мужчине, а не мне, и я знал, что если это случится на самом деле... Если Инес выйдет замуж за этого ублюдка Гацона, то все, что я сделал в мотоклубе, покажется сущими пустяками и каплей в море по сравнению с тем, что устрою. Кенфорд бы взорвался от моего гнева. Когда ее хрупкие пальцы касались моего лица, черти будто по команде выстроились в ряд, склонив голову. Эта девушка приручила их, как гребаных собак. Они были готовы сделать все, что она попросит, и если губы принцессы произнесут заветное «Убей, Гацона, то я спущу чертей с поводков в то же мгновение». Джан подошел ко мне, держа в руках упаковку влажных салфеток, и присел напротив на корточке, не убирая своей довольной ухмылки. «Салфеточку?» — предложил он, а в его голосе слышалось веселье. «Зачем?» — он с усмешкой обвел свой рот пальцем. Твоя дамочка немного разукрасила тебе лицо. Ты сейчас выглядишь так, будто у тебя или аллергия, или ты занырнул в киску не в те дни. Забрав протянутую мне салфетку, я начал вытирать вокруг рта. Почти вся тряпка превратилась в красную. Скомков её, я бросил её в Джана. Смешно тебе? Но он поймал её, а после устроился на краю кровати, сложив локти на бёдра. Да я прям наслаждаюсь этим шоу. И даже больше, скажу, это веселее, чем бить рожу с Салли. «Но не настолько, как бить рожу Витали, правильно понимаю?» Усмехнулся я. «Не настолько», — согласился он. Вздохнув, я сжимал и разжимал кулак затекшей руки. «Ты проводил, Инес? «Да, вы немного задержались, так что этот кретин уже успел ее потерять». Я поджал губы. «И что же ты сказал ему?» «Что Инесс попросилась в туалет, и я проводил ее». Как будто у меня был выбор, что говорить. Поверил? Я старался быть очень убедительным. Я кивнул. Ладно. Бросил взгляд на часы, стоящие на тумбочке. Когда эти двое собираются отпустить меня? Рената сказал, что где-то через час максимум. Ты должен будешь появиться под конец вечеринки, чтобы младший босс не подумал, что ты уехал. Я фыркнул. Будто бы это когда-то могло его волновать. Джан пожал плечами. «Ну, ты всё-таки исполнитель Клофорда, так что, думаю, тебе стоит появиться внизу и вести себя хорошо». Мрачная ухмылка на лице Джана говорила только о том, что он никогда бы не хотел, чтобы я сдерживался и в самом деле вёл себя прилично. А тем более сейчас. И это, наверное, первое его безумство, с которым я хотел согласиться. Карбоне и Стоило Джану уйти из поля зрения, как Гацон решил вывести меня на улицу. Выражение его лица не внушало никакого доверия. Или намека на то, что ему хотелось поговорить со мной о погоде. Крепкой хваткой за талию он повел меня на задний двор, где курило трое солдат. Но стоило увидеть Гацона, они тут же ретировались в особняк. Резко отпустив меня, он гневно посмотрел мне в глаза. «Где ты была?» «Тебе же сказали. Зачем это представление?» В моем голосе не было и капли страха. Он звучал твердо и уверенно. «И ты думаешь, что я поверю сопляку Аллегра?» Раздраженно хмыкнул он. «Я Капа Маффорда, Инес. Если бы верил каждому, то никогда бы им не стал». Я сощурилась, сложив руки на груди. «Не понимаю, чего ты от меня хочешь. Я была в дамской комнате. Или у меня не может быть человеческой потребности посещать подобные места?» «Конечно, может!» прошипел он. «Но ты не была в туалете». «С чего же ты сделал такой вывод?» На моем лице не дрогнул и мускул. «Потому что видел, как ты спускалась со второго этажа, милая. И если ты решила, что сможешь меня одурачить, то глубоко в этом заблуждаешься». Мои губы растянулись в усмешке. «Знаешь, Гацон», — начала я, сделав шаг к нему, — Если ты хотел себе невинную, милую жену, которая будет везде бегать за тобой, поджав хвост, то нужно было выбирать восемнадцатилетнюю наивную дурочку, а не меня. Потому что ты, видимо, забыл, что во мне течет кровь карбоны. И не в моем характере стоять и терпеть это неуважение. Процедила сквозь зубы. Он резко схватил меня за запястье, больно его сжав. Все вы сначала такие смелые, когда перед вами стеной, стоят родственнички с высокими статусами. Он дернул меня ближе к себе, продолжая крепко держать за руку. «Но когда ты уедешь со мной в Мафорт, милая, тебе даже твой родной Рикардо не сможет помочь. У него не будет на это никаких прав, и он это знает, и ты это знаешь». «Раз так, то откуда тебе знать, что я соглашусь выйти за тебя?» Держалась достойно, пытаясь не показывать, что меня волновала боль, которую ублюдок мне причинял. Гацон мерзко улыбнулся. Это очевидно как день, милая Инес. Нахмурилась, не понимая, о чем он говорит. Ты же не хочешь, чтобы я рассказал Рикардо и всем остальным твоим братьям, что психопат Руджера Алегра совсем слетел с катушек и начал преследовать тебя? Ухмылка на его лице росла все больше, а мое сердце, казалось, пропустило удар. Но я изо всех сил старалась сохранить безразличие. Ох, я бы с радостью поделился этим с ними и лично бы присутствовал на его пытках. Рикардо точно решил бы растерзать его тело, вывернуть внутренности и развесить их по всему Кенфорду. Гатсон еще сильнее сжал мое запястье. и Я уже не могла продолжать игнорировать боль, прогибаясь вниз. Так что слушай меня, милая, и ничего не случится с твоим психопатом. Мои глаза вспыхнули яростным огнем, когда я прошипела ему в лицо. Итала не позволит причинить вред его семье. Да что ты! усмехнулся он. «Итало бы сам с удовольствием избавился от своего наглого братца. Думаешь, я не знаю, сколько лишних хлопот приносит его выходки, и что вся семейка Аллегра так и хочет зацепиться за какой-нибудь промах Руджера, чтобы, наконец, отдать его на растерзание?» Вранье! Итало бы никогда не посмел так поступить со своим братом. Дело было даже не в самой угрозе для меня или Руджера, дело было в уважении». Как бы ни ненавидели друг друга нашей семьи, но мы никогда не считали, что кто-то из нас готов пойти на нечто подобное. Мы были уверены в том, что каждый из нас будет глотки рвать за свою семью. И то, что сейчас говорил Гатсон, абсолютная ложь». «Это ты сделала такой вывод из того, что он закрыл глаза на ваши тайные встречи?» Тело будто ударило током, когда Миттелло произнес эти слова. «В его глазах не было таких чертей, как у Руджера. Ну и не они меня пугали». Гацун узнал о нас, и теперь у него появился козырь, который он мог выдвинуть против нас моему брату. И тогда я уже никак не смогу спасти ни Руджера, ни себя. Как же и наивно, милая Инес, а говоришь, что не такая. Он дернул меня так, чтобы коснуться губами моего уха. Ком-тошноты вновь вернулся, и я попыталась отвернуться от Мителло. Но он схватил меня за щеки сильной хваткой, заставляя смотреть и слушать его. Еще раз узная, что ты виделась с Аллегро, то даю тебе слово, я пущу его на растерзание прямиком в руки твоей семьи. Хочешь посмотреть, как твои родные и братья пытают, мучают и в конечном итоге убивают на твоих глазах того, кто тебе так дорог? Даже обеспечивают тебе место в первом ряду. «Какая же ты сволочь!» – прорычала я. «Какой есть». 2 июля 2020 года. Целую неделю я не виделась с Руджера и не отвечала на его сообщения. Каждый раз мои руки тянулись к телефону, чтобы услышать его голос. Но я одергивала себя. Душу просто разрывала от такой невыносимой боли, что хотелось лезть на стены. Я ревела каждую ночь и каждое утро маскировала свое опухшее от слез лицо тонной косметики, чтобы не получать ненужных вопросов от братьев. Если хоть один спросил бы меня о чем-нибудь, я просто не выдержала бы. Все эти ощущения были такими новыми и непонятными, что это еще больше давило на меня, как огромный булыжник. Тихо выйдя из своей комнаты, я услышала строгий голос Рикарда из холла первого этажа. «Я могу узнать, где тебя вечно носят? так «Так-то я всю ночь был суго в отеле, где мы пытались разговаривать несколько солдат из Шанты», ответил Энрике. «Ты так спрашиваешь, будто бы не сам нас туда отправил вчера вечером. Я не про ночь тебя спросил». Уга отсыпается уже как 4 часа, а ты только сейчас появился. И что? У меня не может быть личных дел? Когда подошла ближе к лестнице, братья мгновенно обернулись в мою сторону, так как я вышла из невидимой зоны, и меня было сложно не заметить. Ты куда-то уезжаешь? Гацон не предупреждал, что собирается тебя забрать. Я спустилась по лестнице на первый этаж. Мне нужно в ателье. Пока есть возможность, езжу на работу. Ты же знаешь. Всю неделю после дня рождения младшего босса Гацон забирал меня на несколько часов из дома. То в ресторан, то к нему в офис. И я знала, что он расписал каждый оставшийся день до свадьбы, чтобы у меня не было даже возможности встретиться с Руджеро. Сегодняшний же день стал исключением на мою удачу. Рикардо и Энрике посмотрели на меня немного хмурыми и задумчивыми взглядами. «Ты перестала носить открытую одежду?» Вдруг заметил Энрике, и у меня перехватило дыхание. Гацон запретил. Я взглянула на брата, который вроде как пошутил, но лицо выглядело не совсем радостным. Пока что он ничего не может мне запрещать. Я старалась сделать беззаботный вид. На улице прохладно в последнее время, а я не хочу заболеть. Погода и правда была на моей стороне. Уже несколько дней лил дождь. Ну, конечно же, мои слова были враньем. Синяк на запястье оставался слишком ярким и заметным не позволяя оголять руки. «Хочешь, отвезу?» предложил Энрике, и я отмахнулась. «Не стоит. Флетч уже ждет меня у входа». Подарив натянутую улыбку братьям, вышла из дома. Когда мы отъехали от ворот особняка, Флетч протянул мне что-то похожее на тот камень, который прилетел мне в комнату. «Что это?» спросила я, не прикасаясь, но и не отрывая от него взгляда. «Думаю, вам нужно это взять, мисс Карбоне». Приняв небольшой предмет из его рук, покрутив его, я поняла, что это такой же муляж, который был в прошлый раз. Бросив внимательный взгляд на Флетча, который, в свою очередь, больше не смотрел на меня, сосредоточившись на дороге, я приняла камень, раскрыла его и вытащила записку. Сердце сжималось в груди, а руки предательски дрожали. Казалось, я слышала только удары сердца в ушах и ничего больше. Набрав побольше воздуха в легкие, «Решилась развернуть записку».